Глава восьмая Когда зеркало истины дало это предсказание и показало женщину, всем казалось, это будет легкая добыча. Бранвин вообще считал, что вся сложность в том, чтобы успеть первым. Не только он. Многие считали, что получат победу, как говорится, в одно касание. Они просчитались. Все гораздо сложнее, Рои уже отселись а из тех, кого она видела, никто не получил весомого преимущества. И намерянка оказалась недоступной и неожиданно волнующей. Дело было даже не в том, что у нее редкий дар и необычная внешность, которую сразу было не разглядеть под одеждой воина. Бранвин Лэнд был зрелым мужчиной и перевидел на своем веку многих женщин. Ему было прекрасно известно, об их уловках, капризах и устремлениях. А это явно неприхотливо, как походная обувь. Проста, но непроста. И умна. Он специально прислушивался к ее беседе с Айдом. «Айд — мудрый воин, она разговаривала с ним на равных». Бранвин проникся к ней определенным уважением. Этот поход, суливший легкую победу, оказался гораздо опаснее, чем можно было предвидеть. Зато он показал некоторую расстановку сил. Картина еще не вырисовалась. Но Бранвин Ленд определил, пока из всех, кого женщина видела, шансы у Айда или Повелителя Рада выше, чем у него и остальных. Хотя бы потому, что им она позволила называть себя по имени. Правда, повелитель Рад ведет себя так, как будто специально хочет ее от себя отвратить, но это его личное дело, а ему, Бранвину, возможно, следовало подумать, к кому стоит примкнуть. Однако гонка только началась, и надежды он не терял. Все еще может быть, чем Джейдок не шутит, но количество конкурентов неплохо было бы сократить. Бранвин Лэнд искоса наблюдал, как Сотхана из клана Быстрых приближается к ним. И ему не нравилось, что молодой оборотень из клана Быстрых нагло лезет без масла в любые щели. Заносчив, расчетлив, горд и глуп, и слишком навязчив. Сейчас была очередь Бранвина находиться рядом с женщиной, а чёртов оборотень упорно испытывал его терпение. Но терпение ночного охотника было бесконечно. Правда, когда оно заканчивалось... Убивал он мгновенно. Его так и подмывало намекнуть Сотхану, что таких, как у него, пушистых шкурок, он очень много снял за свою жизнь, потому что мальчишка-барс нарвался сегодня весь день. Но у них перемирие, и пока не нарушены правила, все они тут проводники. Снежана оценила подарок Айда. Замечательная расческа, сушилка, да к тому же еще и бальзам и кондиционер — три в одном всего несколько раз провела ею по волосам и волосы сразу стали мягкими и пушистыми однако времени долго заниматься собой у нее не было уже одно то что за тоненькими стеночками этого шатра торчат мужики а она тут голая не вдохновляло абсолютно правда она вроде бы в безопасности потому что никого из них с этой точки зрения не интересует но все равно как то тревожно и дискомфортно потому Снежана быстро переоделась в сухое и спрятала волосы под темный платок. А вот что было делать с мокрой одеждой, так и не придумала. Просто выжила, свернула и обмотала лямкой от рюкзака. Стирать и сушить решила уже как-то потом. Собралась и вышла наружу. На всякий случай рюкзак с собой вытащила, чтобы быть готовой. Не хотелось в очередной раз получить от Раада разнос. Его недовольное рычание и так слышалось где-то поблизости. Перед шатром стоял Бранвин, ее проводник на этом отрезке пути. Вполне себе приличный проводник. Ненавязчивый, молчаливый, идеальный телохранитель. Она выдавила ему улыбку. Только отвела взгляд, увидела, как к ним приближается сотхан. И вздохнула. А тот подошел... Поклонился, прижав руку к груди, затем бросил косой взгляд на Бранвина и спросил: "Госпожа, ты готова? Как видишь, ты позволишь тебя проводить". Снежана уже и рот открыла, чтобы культурно отправить красавчика, но тут голос подал Бранвин. Очевидно, ему тоже надоело. "У госпожи уже есть проводник". Сотхан замечание проигнорировал, только глаза нехорошо блеснули, но также сразу и погасли. Взглянул на нее с какой-то жаждой и спросил, «В таком случае позволь понести твои вещи». «Черт! Вот есть же такие люди, их в дверь, а не в окно! И ведь не объяснишь...» «Хорошо, неси», — проговорила Снежана и бросила свой рюкзак перед ним на землю. То, что последовало за этим, произошло неимоверно быстро и просто не уложилось у нее в голове. Как только ее рюкзак коснулся земли, Оттуда рванулись тонкие черные жгуты, вцепились в ее мокрую одежду, оплели и потащили вниз. А почва вокруг зашевелилась и вздыбилась, как будто что-то большое хотело из нее вылезти. В следующий миг Бранвин отшвырнул Сотхана куда-то в бок, а ее задвинул за спину и выхватил клинки, приготовившись биться. Но зарубил тварь рад. Он опять каким-то образом успел первым. Ещё не понимая, что происходит, Снежана таращилась на его спину. Она даже толком испугаться не успела, испуг стал накатывать только теперь. Рад повернулся. "Прости, твоих вещей больше нет". Действительно, на том месте было сплошное крошево, и то уже втянулось под землю. Так жутко. У неё зубы начали стучать. ничего", пробормотала Снежана. Т -т -т -т Только лекарств жалко. Рад, я ничего не ответил. Кивнул Бранвину, а потом повернулся к бледному от злости Сотхану и процедил: "Своей очереди дождись". И отвернулся. Уже отойдя на несколько шагов, резко выкрикнул: "Выступаем!". А через несколько минут они вылетели. Снова горы в сизо-пепельной дымке были под ними. Только теперь солнце склонялось к закату и подсвечивало все багровым. Честно говоря, от этих событий у Снежаны до сих пор зубы постукивали и пробирала нервная дрожь. Она теперь сама уже не столько любовалась красотами, сколько высматривала, не мелькнут ли внизу опять эти кошмарные щупальца. Нер летел, мерно взмахивая огромными крыльями. Остальные драконы тоже как будто перестали отвлекаться на разные маневры и виражи, а строго нацелились в едином направлении. А еще Снежана заметила, что пейзаж понемногу стал меняться, потому что дымки становилось меньше, а горы уже казались менее дикими на вид, кое-где даже стала появляться какая-то растительность, и напряжение, которое постоянно присутствовало там, пока они были в зоне приграничья, теперь немного отпустило. Почувствовав себя лучше, она решилась расспросить того, кто был сейчас с ней рядом, Бранвина. Надо сказать, что после того, как этот молчаливый воин на ее глазах так лихо управлялся с оружием, она прониклась к нему уважением. «Скажите, Бранвин Лэнд, прошу, говори мне ты, госпожа», — коротко кивнул мужчина. «Хорошо, Бранвин. Скажи, это всегда так опасно?» «Проходить через границу?» — уточнил тот. И, дождавшись ее кивка, ответил, «Нет, обычно это происходит быстро, и проводник вполне может справиться в одиночку. Даже драконы не нужны». Хм... Получается, это ей устроили такую торжественную встречу. «А вот эти твари!» — она поежилась. Мужчина нахмурился и отвел взгляд, поправляя оружие. Лицо приобрело нечитаемое выражение. «Нет, они нападают не всегда». Как-то Снежане все меньше это нравилось. «А от чего зависит их активность?» Он как-то странно на нее глянул, потом отряхнул рукой свою темную одежду и проговорил уклончиво «Их влечет светлое». «Так это потому вы все в черном и закрываете лица?» Ее уже пронзила неприятная догадка, что твари там лезли из-за нее». Но Снежана предпочла молчать об этом. «Не совсем так, но да, госпожа». Ответы были неполные, и этот человек о чем-то умалчивал, но то, что он говорил, было правдой. Снежана подумала, что если кто-то из другого мира явился бы к ним, она бы тоже давала информацию дозированно. Что ж, в чем-то он прав. Он ее не знает, откуда взяться доверию. Она решила проявить доверие со своей стороны. «Меня зовут Снежана», — и шевельнула кончиками губ, изображая улыбку. А мужчина отреагировал странно. Не зная, Снежана, что они тут ею не интересуются, могла бы подумать, что... Он резко выдохнул и отвел глаза, а потом повернулся к ней, сверкнув взглядом, и прижал руку к сердцу. «Благодарю, Снежана». «Не за что», — удивилась она. Все-таки многое в их поведении ставило ее в тупик спросила еще ты сказал драконы и я заметила что красный ардо и рад всегда летают вместе бранвин слегка насупился и выдал неохотно да это кровное но так не у всех тебе лучше спросить об этом самого рада снежану это смутило спросить рада чтобы опять услышать как он рычит Между тем дикие горы остались позади, теперь они летели над долиной. И там была зелень, кустарники, а чуть дальше поблескивала река. Некоторое время Снежана молчала, потом решила расспросить мужчину о более мирных вещах. — Скажи, а как вы живете? Какие у вас семьи? Он пошевелился на месте, глянул на нее искоса и весьма уклончиво ответил. — Кланы живут по-разному. Всех свои обычаи и правила. Вот это уже было интересно. Надо же было начать получать хоть какие-то сведения о новом мире. А как живет твой клан? Мужчина неожиданно подался чуть ближе к ней и проговорил. Если ты поедешь со мной, сможешь увидеть все своими глазами. э э спасибо за приглашение. Я подумаю, договорить она не успела потому что откуда-то сверху молния рванулся и завис перед ними в воздухе красный гигантардо. Рад стоял на его спине, широко расставив ноги, и несколько долгих секунд смотрел на мужчину рядом с ней тяжелым взглядом. Потом он вскользь взглянул на нее. Но как? Как будто он в чем-то ее обвинял. Она вскинулась, не понимая, что опять сделала не так, но Рад в ее сторону уже не смотрел. Он что-то гортанно выкрикнул, и красный дракон, круто забирая вниз, ушел к земле. Снежане было не по себе от всего этого, прямо дрожь по позвоночнику. А Бранвин проводил его нехорошим взглядом и тихо сказал. «Мы в сердце гор, Снежана. Сейчас будем снижаться. Не забудь о моем предложении». И застыл, опять превращаясь в молчаливую статую. Теперь они резко снижались. Все остальные драконы были уже на земле. Снежана видела внизу и тех всадников, с которыми они разделились, вторую половину отряда. Приличная толпа. Опять мелькнула мысль, зачем все это и что они все тут делают. Еще несколько взмахов, и Нерд должен был мягко опуститься на широком скальном выступе, за которым темнела пещера.